охватающий шеи каждой девушки мы расплавили их маски и сделали из серебра ошейники между колоннами появились другие девушки одетые в каеске они молча подавали гостям колда заказной крону у каждой на подносе был большой сосуд с дымящимся напитком и они разливали его по кружкам одни с завистью а другие с ненавистью смотрели на лару их взгляды как бы спрашивали Почему ты не одета, как мы, и на тебе нет ошейника? Почему ты не прислуживаешь, как мы? Я очень удивился, когда Лара вдруг скинула свой плащ, взяла сосуд у одной из девушек и тоже начала обслуживать мужчин. Теперь многие девушки смотрели на нее с благодарностью. Она была свободна, но не брезвовала делать то же, что и они, ничем не показывая, что она выше их. Андреас посмотрел на меня и сказал... Истинный это атрикс. Тогда лина стала и тоже начала помогать девушка. Когда крон он даявец он он дважды хлопнул в ладоши, и девушки под звон колокольчика выбежали из комнаты. Крон поднял чашу с колда и посмотрел на меня. Андреев говорил, что ты собирался в сартарские горы. Я вижу, что ты передумал. Крон имел в виду, что если бы я пошел в горы, меня бы уже не было в живых. Я собираюсь туда, но у меня есть дело в Тарне. Отлично, нам нужен твой меч. Я пришел, чтобы вернуть Ларе трон Татрикс Тарне. Крон и Андриас изумленно посмотрели на меня. Нет, сказал Корн, я не знаю, как она сумела колдовать тебя, но в Тарне не будет больше Татрикс. Она олицетворяет то, с чем мы сражались, сказал Андриас. Если она снова взойдет на Трон то все наши жертвы были напрасны. Тарна останется такой же, какой и была. Тарна никогда не будет прежней, — возразил я. Андреас покачал головой. Он не мог согласиться со мной. Разве мы можем ждать от него разумного решения? Обратился он к Крону. Он ведь не поэт Крон промолчал. И не кузнец. Крон даже не улыбнулся. Его разум формировался среди клокочущего, расплавленного металла, и он не мог быстро осознать все сказанное. «Тебе придется сначала убить меня», — наконец сказал он. «Разве мы не на одной цепи?» — спросил я. Крон молчал. Затем он произнес, глядя на меня своими стальными глазами. «Мы всегда на одной цепи. Тогда дай мне сказать». Крон кивнул. Несколько человек собрались вокруг нашего стола. «Вы все люди Тарны, но те, с кем вы сражаетесь, тоже люди Тарны». Один из них сказал, «У меня брат-охранник». «Это очень печально, но иначе нельзя», — сказал Крон. «Можно сделать по-другому. Солдаты клялись в верности татрикс но та, за которую они сражаются сейчас, — это предательница. Настоящая Татрикс, Лара, находится здесь». Крон взглянул на девушку, которая, не слыша нашего разговора, наливал колда в кружки простых людей. «Пока она жива», — сказал Крон, — «революция в опасность». «Это не так. Она должна умереть». «Нет, она познала кнут и цепи». Среди людей послышался шепот и удивленные возгласы. Солдаты Тарны покинут предательницу и перейдут на сторону настоящей. «Пока она жива», — начал Крон, глядя на девушку в другом конце зала. «Она должна взойти на трон», — настаивал я. «Она принесет новый день в Тарну. Поможет объединить постанцев с солдатами и прекратить кровопролитие. Эта девушка на себе познала, как жестока жизнь в Тарне. взгляните на нее». И люди смотрели на Лару, которая спокойно разливала вино колда, помогая служанкам. «Она будет хорошо править», — сказал я. «Мы сражаемся против нее», — ответил Крон. «Нет, вы сражаетесь против жестоких законов Тарны. Сражайтесь за чувство собственного достоинства, а не с этой девушкой». «Мы сражаемся с золотой маской», — крикнул Крон, ударив огромным кулаком по столу. Это привлекло внимание всей комнаты. Глаза всех людей обратились к нам. Лара грациозно поставил под нос колда, подошла и встала перед Корном. «Я не ношу больше золотую маску», — сказала она. и корн посмотрел на прекрасную девушку, стоящую перед ним с такой грацией и достоинством. В ней не было ни капли надменности, жестокости или страха. «Моя Татрикс», — прошептал он. Мы шли через город. Улицы бурлили, как серые реки, заполненные повстанцами, вооруженными чем попало. И грозный гул этой реки доносился до дворца Татрикс. Это была медленная, грозная, неумолимая песня. Это была песня крестьян, гимн земле, дающий жизнь планете, и гимн революции, дающий жизнь всем обездольным людям Тарны. Во главе этой странной процессии шли пятеро. Крон, вождь повстанцев, андрес поэт, я, воин города опустошенного и проклятого царствующими жрецами, и девушка с золотыми волосами, которая больше не носила золотую маску, которая познала любовь, И кнут, бесстрашная и великолепная Лара, истинная Татвик Старны. Защитникам дворца Дорны, который был ее последним облотом, было ясно, что все решится сегодня с помощью меча. Повстанцы отказались от тактики засад, собрали все силы в кулак и теперь идут на последний штурм дворца. Широкая извилистая улица вела нас к дворцу. Она постепенно сужалась, а стены по его бокам становились все выше и выше. Повстанцы с песней шли вперед. Сквозь кожу сандали ощущались булыжники мостовой. Мы еще не достигли дворца, когда увидели перед собой двойной вал, перекрывающий улицу. Второй вал баррикады был выше первого, так что с него можно было обстреливать штурмующих первого. Длина баррикады была около 50 футов. Я приказал всем остановиться, а сам, прикрывшись щитом и держа на готове копье, приблизился к валу. На крыше дворца, который виднелся вдали, я увидел голову Тарна и услышал ее крик. Тарны были малоэффективны в уличных боях. Многие повстанцы были вооружены луками и арбалетами, так что птица не могла подлететь достаточно близко, чтобы пустить в ход свои страшные когти. А обстрелив с воздуха толпу было бесполезно, так как люди, увидев в небе Тарна, мгновенно рассыпались по проходным дворам и появлялись на улице совсем в другом месте. Конечно, отряды постанцев могли бы перемещаться по улицам, сомкнув ряды и прикрывая голову щитами, подобно римским легионам, но для этого требовалась железная дисциплина, которой у постанцев не было. Ты не могло быть. Подойдя к валу на расстоянии сотни ярдов, я опустил на землю щит и копье, что означало предложение начать переговоры. На валу показался высокий человек и сделал то же самое. Хотя на нем был голубой шлем, я сразу узнал Торна. Я подошел ближе к валу. этот путь, казалось, длился целую вечность. Шаг за шагом приближался к баррикаде, внимательно следя за ее защитниками, чтобы не попасть в ловушку. Если там командует Дона Гордая, а не торн который был членом касты воинов, то я был уверен, что чей-то арбалет уже нацелен на меня. И, наконец, когда я целый невредимый дошел до первого вала, то понял, что, хотя дорно гордая правит Тарна и сидит на золотом троне, здесь руководит Торн. «Тал, — воин сказал Торн, снимаешь шлем. — Тал. Торн как-то изменился со времени нашей встречи. Глаза его стали веселее и чище, располневшая фигура подобралась, и на ней рельефно выделялись мышцы, красноватые прожилки на желтом лице. Почти исчезли». Война явно пошла им на пользу. Слегка раскосые глаза смотрели на меня. «Жаль, что я не убил тебя на колонии обмена тихо сказал Тор. Я заговорил громко, чтобы меня могли слышать войны завалом. «Я пришел по поручению Лары, истинной Татрикс Тарны. Сложите оружие. Пусть не льется понапрасну кровь людей города. Я прошу это от имени Лары от имени города Тарны. Выклялись верности Ларе, а не Дорне гордой. Я почувствовал замешательство людей за Торн тоже заговорил громко, чтобы было слышно всем. Лара мертва. Дорна Татрик Старне. Я жива, послышался голый за мной. Я обернулся и с ужимлением увидел Лару, которая стояла позади меня. Если ее убьют, то все мои надежды на окончание кровополития рухнут. Начнется жестокая гражданская война. Торн посмотрел на девушку. И я был восхищен его самообладанием. Ведь под этим, внешне спокойным лицом, скрывалась буря страстей. Он никак не ожидал увидеть Лару в рядах повстанцев. «Это не Лара», — холодно сказал он. «Я Лара». «Татрик Старны носит золотую маску», — презрительно фыркнул тор «Татрик Старны?» Гордо ответила Лара. «Больше никогда не оденешь золотую маску». «Где ты взял эту потаскушку, обменщик?» «Я купил ее торговца ответил я. Торн рассмеялся. «У того самого, которому ты продал Татрикс», — добавил я. Торн больше не смеялся. Я крикнул солдатам. «Я вернул эту девушку, вашу Татрикс, на колонну обмена» и передал ее в руки капитана Торна и Дорна Горды. И там меня предательски схватили и бросили в шахты Тарна. Аллару они продали работорговцы Тарга за 50 серебряных монет. "Это ложь", крикнул Торн. Я услышал, как кто-то крикнул. "Дорна Гордая носит ожерелье из серебряных монет. Дорна Гордая получил это серебро за то, что заковала вашу татрис в рабские цепи", крикнул я. «Он лжет!» — крикнул Торн. «Вы сами слышали, как он пожалел, что не убил меня на колонне обмена. Вы знаете, что я похитил Татрикс из дома развлечений. Так зачем же мне было подниматься на колонну обмена, если я не хотел бы вернуть Татрикс ее народу?» Из-за баррикады послышался голос. «Почему ты не взял на колонну побольше солдат, капитан Торн?» Торн злобно оглянулся. «Я ответил за него». Разве непонятно? Он хотел, чтобы все осталось в тайне. И Дорна заняла трон. На валу появился еще один человек. Когда он снял шлем, то я сразу же узнал того самого юного воина, который лежал раненый на стене. «Я знаю этого воина!» — крикнул он, указывая на меня. «Это уловка, чтобы сбить вас с толку!» — крикнул Торн. «Назад! На место!» На гребень вылезли и другие воины, чтобы самим посмотреть на меня. «Назад!» – кричал Торн. «Воины!» – крикнул я. «Вы клялись служить городу, его стенам, его Татрикс! Так и служите ей!» «Я буду служить, настоящий Татрикс!» – крикнул юный воин. Он спрыгнул с баррикады и положил свой меч у ее ног. «Возьми свой меч, воин!» – сказал она. «Возьми и служил лари настоящий Татрикс Тарн. Я буду служить!» – сказал он. «Я беру свой меч и буду служить Ларе Татрикс старны Он поднялся и отсультовал девушки «Виват Татрикс!» — крикнул он. «Почему ты уверен, что это она?» — спросил кто-то. Торн молчал, ибо как он мог утверждать, что это Лара, если предполагалось, что он никогда не видел ее лица, скрытого под золотой маской? «Это я!» — крикнул Лара. «Если здесь кто-нибудь, то присутствовал в комнате совета. Слышал мой голос мог бы теперь опознать его». «Это Лара!» – крикнул один из воинов и снял шлем. «Я узнаю ее!» «Я тоже узнал тебя!» – сказала она. «Ты охранник Северных Ворот и чемпион Тарна по метанию копья!» Еще один воин снял шлем. «А ты тан сказала она. «Тарнсмен, раненый на войне с Тентисом за год до того, как я взошла на трон!» Еще один воин вышел вперед обнажил голову. «Тебя я не знаю!» Меня ты не можешь знать. Я наемник, поступивший на службу во время восстания. Это Лара, — крикнул один из воинов, — затем спрыгнул с баррикады и бросил свой меч к ее ногам. Она подняла и вернула солдату его оружие. Баррикада начала разваливаться прямо на глазах. Торн незаметно исчез со стены. Повстанцы медленно приближались к вал Вскоре они опустили оружие и с песней пошли ко дворцу. Солдаты с радостью присоединились к ним. Они жали повстанцам руки, хлопали их по плечам и по спинам. Между ними воцарилось полное согласие. Из смертельных врагов все превратились в лучших друзей. Я шел рядом с Ларой. За нами шел молодой воин, другие защитники баррикады. Крон, Андриас, Линна, повстанцы. Андрес подал мне копье и щит, который я бросила во время переговоров. Мы подошли к маленькой железной двери, которая служила входом во дворец. Я попросил факел. Дверь была заперта, но я ударом ноги вышиб ее, защитившись при этом на всякий случай щитом. За дверью было темно и тихо. Повстанец сложил факел в мою руку. Я сунул его в дверь. Пол казался сплошным, но я знал, что здесь где-то западня. С баррикады принесли длинную доску, я и положил ее поперек комнаты. Затем осторожно пошел по доске. Ловушка не сработала, и я оказался у входа в темный туннель. «Ждите меня здесь», — приказал я. И, не слушая протестов, отправился в путешествие по лабиринту дворцовых коридоров. Моя память вела меня безошибочно, из коридора в коридор, из холла в холл. Я стремился к комнате совет По дороге я не встретил ни души. Зловещая мрак и тишина, казалось, стояли все смертельную опасность. Я не слышал ничего, кроме собственных шагов. Дворец казался покинутым. Наконец я пришел к комнате совета, комнате золотой маски. Тяжелые двери медленно открылись под нажимом моего плеча. Комната была освещена горевшими на стенах факелами. Над золотым троном туско поблескивала золотая маска, сделанная в виде прекрасного, но холодного женского лица. В ее полированной поверхности зловеще отблескивали огни факелов. На троне сидела женщина в золотой маске и мантий Татрикс Тарны. На шее ее было ожерелье из серебряных монет. На ступенях перед троном стоял воин в полном вооружении, державший в руках голубой шлеп Тарны. Неторопливым движением Тор надел шлем. Затем обнажил меч, поправил щит и снял с левого плеча длинное копье с широким наконечником. «Я ждал тебя, воин», — сказал он. Глава 25. Крыша дворца. Военные кличи Тарна и Короба слились в один, когда я и Торн бросились навстречу друг другу. Оба одновременно мы метнули копья, которые мелькнули в воздухе как две встречные молнии. Оба мы подставили свои щиты, слегка наклонив их, чтобы удар копья не был прямым. Оба мы метнули удачно, и копье Торна вызвало громовой звук, ударившись о мой щит. Брунзовый наконечник копья пробил щит, все семь слоев кожи боска, и теперь щит был уже бесполезен. Я мгновенно выхватил меч и обрубил ремни, которыми он крепился к руке. В тот же момент и щит Торна с озоном покатился по полу. Моё копье тоже пробило его и прошло чуть выше левого плеча. Мы бросились друг на друга, как дикие ларлы. И наши мечи с озоном скрестились. Чистая. Прозрачная, звенящая музыка боя сопровождалась лишь сверканием снопов искр Женщина в золотой мантии, сидящей на золотом троне, казалось, бесстрастно смотрела, как перед ней сражаются два воина. Один в голубом шлеме Тарны, другой в валой туники каста воинов – гора. В полированной поверхности золотой маски отражались наши движения. По стенам комнаты метались две огромные бесформенные тени. И затем на полированной поверхности маски осталось только одно отражение. А на стене – одна уродливая тень. Торн лежал у моих ног. Я выбил ногой меч из его руки и перевернул его тело. Грудь воина судорожно вздымалась под окровавленной туникой. Рот жадно хватал воздух. Голова бессильно лежала на каменном полу. «Ты хорошо дрался», – сказал я. «Я победил», – прошептал он еле слышно. Гримаса боли исказила его лицо. Я не понимал, что он имеет в виду. Я отошел от Торна и посмотрел на женщину, сидящую на троне. Она медленно, шаг за шагом спустилась с возвышений к моему полному удивлению, бросилась перед Торном на колени и опустила голову на его окровавленную грудь. «Я вытер меч от Тоник и вложил ее в ножны. Мне очень жаль», — сказал я. Женщина, казалось, не слышала меня, — Я отошел назад, оставив ее наедине со своим горем. Я слышал звуки шагов в коридоре. Это было и солдаты, и повстанцы. Стены дворца уже дрожали от их победной песни. Девушка подняла голову в золотой маске и взглянула на меня. Я не ожидал, что такая женщина, как Дорна, может испытывать любовь к мужчине. И впервые за все это время я услышал голос из-под золотой маски. «Торн, победил тебя!» — Не думай, — сказал я, — а ты, Дорна Гордая, теперь моя пленница. Раздался безжалостный смех. Руки девушки в золотых перчатках сняли золотую маску, и я, увидев лицо девушки, оцепенел. На коленях перед Торном стояла не Дорна Гордая, а Вера из короба, которая была его рабыней. — Ты видишь, — сказала она, — что мой господин победил тебя, но не мечом, а хитростью. Он выиграл у тебя время, и теперь Дорна горды уже далеко. «Почему ты это сделала?» – крикнул я. Она улыбнулась. Торн был очень добр ко мне. «Теперь ты свободна». Ее голова снова упала на грудь воина, и все тело затряслось от рыданий. В этот момент в комнату ворвались солдаты вместе с постанцами во главе с Ларой и Кроном. Я сказал, указывая на девушку, не трогайте ее, это не Дорна, а Вера, рабыня Торна. «Где Дорна?» – спросил Крон. «Сбежала», – угрюмо ответил я Лара посмотрела на меня, но дворец окружен, заметила она. «Крыша!» – вдруг крикнул я, вспомнив фатарни. «Быстрее туда!» Лара бежала впереди, а мы за ней. Она показывала дорогу на крышу, уверенно ведя нас по темным коридорам. Наконец мы добрались до спиральной лестницы. «Сюда!» — крикнула она. Я оттолкнул ее назад и бросился вверх по темным ступеням. Вскоре я был уже у двери и одним ударом вышиб ее. Голубой прямоугольник небо ослепил меня. Я почувствовал запах огромных крылатых хищников. Я выскочил на крышу, невольно зажмурив глаза от яркого света. На крыше было три человека. Два охранника и надсмотрщик, который мучил меня в подземной тюрьме дворца. Он держал на ремне огромного белого урта, с которым мне уже доводилось встречаться. А охранники прилаживали корзину к сбруе большого коричневого тарна. Поводья птицы были прикреплены к корзине. В ней сидела женщина, в которой я сразу узнал Дорну Гордую, хотя она была одета в простые серебряные маску и мантик. «Стой!» – крикнул я, бросаясь вперед. «Убей!» — крикнул надсмотрщик, показывая на меня кнутом и спуская с поводка урта, который сразу бросился ко мне. Это чудовище, похожее на гигантскую крысу, было быстрее молнии. Двумя огромными прыжками урт пересек крышу и бросился на меня, прежде чем я успел среагировать. Я успел только защитить мечом свое горло от его пасти. Дикий вой был слышен, наверное, далеко за стенами тарны. Он рванулся, и лезвие выскочило у меня из рук. Я обхватил руками его шею и сдавил ее, прижимаясь лицом к грязному белому меху. Меч вывалился у него из пасти и созона упал на пол крыши. Я сжимал его горло, стараясь отвести подальше от себя эти страшные челюсти, усеянные тремя рядами острых пилообразных зубов, которые стремились вонзиться в меня. Урт катался по крыше, стараясь освободиться от меня. Он прыгал, вертелся, метался из стороны в сторону. Надсмотрщик поднял мой меч и кружил вокруг нас, выбирая момент для удара. Я старался, чтобы между мной и надсмотрщиком было тело урта. Кровь из пасти зверя залила его белый мех и мои руки. Я чувствовал, что моя голова тоже вся в крови. Затем я повернулся так, чтобы открыть свое тело для удара меча. Надсмотрщик издал радостный крик и бросился вперед. Но за мгновение до того, как на меня обрушился его удар, я выпустил горло зверя и бросился под его брюхо. Зверь кинулся на меня, и страшные клыки ухватили меня за рубашку. Но тут же заревел от боли, а надсмотрщик завопил от ужаса. Я выкатился из-под урта и увидел, что тот злобно смотрит на человека с мечом. Ухо зверя было отрублено, из раны хлистала кровь. Он не сводил глаз к человеку, ударившему его. Отсмотрщик еще раз испуганно вскрикнул, ударил кнутом, но так как он был почти парализован страхом, удар получился слабым и жалким. Урт мгновенно прыгнул и подмял его под себя, и только глухое рычание слышалось из спутного клубка тел. Я отвернулся от них и оказался перед охранником. Женщина уже стояла в корзине, натянув по воде. Бесстрастная серебряная маска была обращена ко мне. В прозвищах виднелись горящие ненавистью глаза. Прозвучал приказ. «Убейте его!» Я стоял перед ними совершенно безоружный Но охранники не кинулись ко мне. Один из них ответил женщине. «Ты решила покинуть город. Следовательно, у тебя нет власти». «Скотина!» — крикнула она и приказала другому воину убить первого. «Ты уже больше не правишь, старни», — ответил второй солдат. «Животные!» «Если бы ты осталась на троне, мы защищали бы тебя и погибли бы рядом с тобой», — сказал первый воин. «Это правда», — подтвердил другой. «Оставайся, и наши мечи будут служить тебе до конца. Но раз ты бежишь, то теряешь право командовать нами». «Идиоты!» — злобно крикнула она. Затем Дорна Гордая бросила взгляд на меня. Я почти физически ощутил холод, презрение, ненависть и ярость, которую она излучала. Торн погиб за тебя, сказал я. Она рассмеялась. Он был таким же идиотом, как и все вы. Я подумал, зачем же Торн отдал жизнь за эту женщину? Ведь даже чувство долго не призывало его к этому. Он присягал Ларе, а не Дорне. И он, тем не менее, нарушил свою клятву и предал Татрикс ради Дорне. И затем до меня все же дошло, что он любил эту жестокую женщину, хотя ни разу не видел ее лица, ее улыбки не ощущал ее нежного прикосновения. Но он оказался выше и благороднее той, которую он так безнадежно любил. И эта любовь привела его к предательству, а потом и к гибели. «Сдавайся!» – крикнул я Дорне. «Никогда!» – презрительно ответила она. «Куда же ты теперь направишься и что будешь делать?» – спросил я. Я знал, что удорны мало шансов выжить в одиночку на горе. Пусть даже она увезет с собой много золота и серебра, все равно женщина останется женщиной. А на горе даже серебряной маске нужен меч, чтобы защитить ее. Она может стать жертвой хищников, в том числе своего собственного тарма или ее схватят работорговцы. «Отдайся на суд, Татрик, Старна", сказал я. Дорна откинула голову назад и расхохоталась. «Ты тоже идиот!» – прошипела она сквозь смерть. Руки я натянули первую пару поводьев. Тарон беспокойно шевельнулся. Я оглянулся и увидел, что позади меня стоит Лара и смотрит на Дорма. За ее спиной толпились Крон, Андреас и Линна. Остальные повстанцы тоже поднимались на крышу. Серебряная маска повернулась к Ларе, на которой не было больше ни маски, ни воли. «Бестыжие животное прошепила она. – «Ты ничем не лучше их! Да, ответила Лара. Это верно. Я всегда знала это. Ты недостоин быть Татрикс Татрикстарны. Лишь я одна могу быть ей. Татарна, о которой ты говоришь, больше не существует. Солдаты по станции, охранники громкими криками приветствовали эти слова Лары. Вива Лара, вива Татрикс, кричали они пять раз подряд, как было положено по традиции. И пять раз оружие взлетало вверх с Летувией. При каждом крике Дорна вздрагивала, как от удара. Ее руки в серебряных перчатках цепились по воде и я был уверен, что костяшки ее пальцев побелели. Она вся кипела от ярости. Дорна гордо еще раз окинула взглядом солдат-повстанцев и лару а затем снова посмотрела на меня. «Прощай, Терл из короба», — сказала она, — «не забывай меня, я еще раз квитаюсь с тобой». Руки ее резко натянули по воде, и Тарн взмыл воздух. Корзина некоторое время стояла на крыше, а затем веревки натянулись, и она, качнувшись, поплыла по воздуху. Я смотрел на птицу, которая кругами медленно набирала высоту, а затем полетела прочь, за пределы города. Серебряная маска отблескивала на солнце. Вскоре Тарн превратился в черную точку на сияющем голубом небе. Дона гордой бежала благодаря капитану торн Трудно было сказать, какая судьба ждет ее в будущем. Она сказала, что рассчитается со мной. Я улыбнулся про себя, хорошо зная, что у нее мало шансов привести в исполнение эту угрозу. Ведь даже если она не попадет в лапы хищникам, то спастись от цепей рабства ей будет значительно труднее. Возможно, она попадет к какому-нибудь воину, чтобы увлажать все его прихоти. А может, ей придется танцевать перед пьяными посетителями таверны колда. Возможно, она станет посудомойкой и вся ее жизнь пройдет в четырех стенах, в облаках влажного пара и пыли. В постели ей будут служить сырые опилки, одежды – короткий камеск, а едой объедки со стола.